Глава восьмая. Элен Я пребывала в легком ступоре и никак не могла прийти в себя. Рик вел себя странно. Начать хотя бы с того, что он забрал меня с занятий, чего никогда не случалось раньше. Стоило моему взгляду упасть на него сквозь открытую дверь аудитории, и сердце предательски ёкнуло. А когда Мелиса повисла на шее моего ненавистного жениха, мне, честно говоря, хотелось ее придушить. Даже несмотря на то, что намерения моей подруги не могли быть серьезными. Да, она не раз говорила, что не прочь выйти замуж за кексика, но я воспринимала это не иначе, как дружеское подначивание. А вот притязания принцессы показались мне серьезной угрозой, настолько, что в голову на один краткий миг закрылась мысль напоить Ричарда приворотным зельем, чтобы он уже точно никуда от меня не делся. А уж когда в карете жених неожиданно взял меня за руку... Я постаралась ничем не выдать своего изумления перед принцессой, но это прикосновение разбудило во мне воспоминания о недавнем балу, когда совсем другой парень вот так же сжимал мои пальцы, и по телу волнами распространялось приятное, такое знакомое тепло. Я сглотнула вязкую слюну, наполнившую рот, и протяжно выдохнула: Куда мы едем? жизнерадостно спросил Мэт, вероятно, почувствовав разлившееся в воздухе напряжение. В клинику Августа и Полита. Не глядя на него, ответила принцесса. Ее нога будто невзначай скользнула по ноге Ричарда, и тот едва заметно сдрогнул, чем вызвал у меня недоумение. Никогда не видела, чтобы этот смелый боевик пасовал перед девушкой. Адептки Академии Авалон преследовали его толпами, и иногда мне казалось, что Рик им всем отвечал взаимностью. Клиника Августа и Полита была знаменита не только своим непомерно высоким ценникам, но и лучшими специалистами в Северной Даларии. Но откуда это было известно принцессе Южной, долары Вы уверены, что в этом есть необходимость? Осторожно спросила я. София окинула меня презрительно насмешливым взглядом. Не переживайте, я настояла на поездке в клинику. Я и буду оплачивать услуги врачей. Я вспыхнула. Она решила, что у меня не хватит средств для обращения в самую дорогостоящую клинику? Это недопустимо. Пальцы Рика сильнее сжали мою ладонь, и почему-то от этого жеста мое негодование быстро улеглось. «За себя и свою невесту я буду платить сам». Принцесса несколько мгновений испепеляла его красноречивым взглядом, после чего поджала губы и отвернулась. «Что ж», — сказала она сухо, — «дело ваше». Карета остановилась, и я украдкой выдохнула. Еще несколько мгновений в тесном пространстве с этой особой, и я бы не выдержала, взорвалась. Странное дело, у меня впервые не было намерения выставить Рика в дурном свете». Пару месяцев назад я бы, наверное, придумала что-то, чтобы опозорить его в глазах принцессы. Но сейчас во мне проснулся какой-то инстинкт защитника. Или это ревность? Я посмотрела в глаза жениха, когда он помогал мне выбираться из кареты, и не увидела там прежних чувств. Во рту пересохло. Мне стало настолько не по себе, что я поспешила отогнать прочь непрошенные мысли. Ничего не изменилось. Я должна от него избавиться во что бы то ни стало разорвать помолвку и обрести свободу. А что потом делать с этой свободой, я решу потом». Клиника Августа и Полита представляла собой роскошное здание с широкой мраморной лестницей и огромными фасадными окнами. Подъездную дорогу окружала кованая ограда, вдоль которой тянулся ряд фонарей. В это время суток они еще были погашены, но вечером здесь должно было быть красиво. За оградой пенными шапками лежал свежевыпавший снег, и солнце искрилось в нем, рассыпая во все стороны радужные блики. Я на миг остановилась, чтобы полюбоваться этой красотой, и Рик терпеливо дожидался рядом, продолжая удерживать мою руку. «Уже можешь отпустить?» Я хмыкнула. «Она не смотрит?» Принцесса действительно отвлеклась на Мэтта, который, как всегда, шутил и балагурил, вызывая даже у серьезной и целеустремленной Софии припадки безудержного смеха. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Рик даже не успел придумать достаточно язвительный ответ, как ее высочество решительным шагом направилась ко входу в клинику. И нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. В медицинском учреждении нас встретила девица с дежурной улыбкой. И узнав, по какому поводу мы прибыли, с округлившимися глазами отскочила от моего жениха. Я скрыла смех за тихим покашливанием, хотя едва не подавилась, настолько забавно все это выглядело. София тоже заметно старалась держаться подальше от Рика. «Еще немного, и вместо мести я получу его благодарность». После небольшой заминки нас все же припроводили к лекарю, которого представили, как мистера Сальвадора. «Кто из вас мой пациент?» – спросил он, поправив в глазу монокль. «Наверное, я». Рик размотал шарф, так как в помещении было довольно тепло, и стащил с головы шапку. Взгляд лекаря тут же метнулся к его порозовевшим вискам, но комментировать это мужчина не стал. «Тогда вы за мной», — сказал он, — «а остальным ждать в коридоре». «Мы идем с ним», — заявила принцесса. «Он мог нас заразить». «Даже если это так», — кажется, лекарь ничуть не напугал высокий статус посетительницы. «Я приму вас в порядке очереди». София фыркнула и отвернулась, но настаивать не стала. «Рик, наконец, выпустил мои пальцы и вместе с мистером Сальвадором скрылся в его кабинете. Мы остались ждать в коридоре». «Мне сказали, это неизлечимо!» Ее высочество опустилось на скамейку для посетителей и расстегнула шубку. «И где он, интересно, подхватил этот лишай?» «Не смотрите на меня!» Мне показалось, я правильно поняла ее довольно неприязненный взгляд. «Это был какой-то неудачный эксперимент». «Странно», — присоединился к нашему разговору Мэт. Он уже неделю, если не больше, ходит с розовыми висками. С того самого дня, как ты». Он внезапно замолчал, и его губы растянулись в понимающей усмешке. «Нет, только не это. Сейчас этот болван меня выдаст». «С какого дня?» — заинтересовалась принцесса с подозрением, глядя на меня. «У них был совместный семейный ужин», — ответил Мэтт. «Но, думаю, это просто совпадение». Такой ответ Софию, видимо, устроил, потому что она оставила эту тему. «Почему так долго?» Через несколько мгновений снова раздался ее капризный голос. «Неужели все так серьезно?» Будто в ответ на ее вопрос дверь распахнулась, и наружу выглянул Рик. «Эллен, зайди, пожалуйста». Мрачно, как будто только что услышал смертный приговор, попросил он. Я с громко стучащим сердцем прошла в кабинет, где за столом сидел мистер Сальвадор и что-то писал. «Что-то случилось?» — спросила я срывающимся голосом. «Меня охватило дурное предчувствие такой силы, что я едва могла дышать. «Бездна с ним, с лишаем. Что, если лекарь нашел у Ричарда что-то действительно серьезное?» «Дело в том, мисс Макколтер...» Целитель встал и подошел ко мне. «Что у меня есть все причины полагать, что именно вы являетесь разносчиком магического лишая». «Что? Какого лишая? Он в своем уме?» «И есть один лишь способ, раз и навсегда избавиться от этого?» Он отвернулся, чтобы взять что-то из ящика своего стола. «Нет волос, нет лишая, мисс Маколтер. Я вынужден вас побрить». Я чуть было не села прямо там, где стояла, потому что лекарь с самыми серьезными намерениями направился ко мне, сжимая в руках ножницы. «Нет!» Я выставила руки вперед в безнадежной попытке защититься, а потом, не придумав ничего лучше, скользнула за широкую спину Ричарда, и меня будто куполом накрыло спокойствие. «Он не позволит этому сумасшедшему приблизиться ко мне». Но мой жених с удивительной гибкостью и грацией шагнул в сторону, оставив меня лицом к лицу с опасностью. А все потому, что мне не пришло в голову удержать его на месте. «Предатель!» Я недоверчиво уставилась на боевого мага. «А где его чувство ответственности перед мирным населением? Как же клятва защищать до последней капли крови?» Но в голубых глазах, обрамленных густыми ресницами, плясали смешинки, а уголки губ слегка подрагивали. «Серьезно?» Мое внимание вновь полностью сосредоточилось на мистере Сальвадоре. На лице лекаря промелькнула хищная ухмылка. Ножницы блеснули в ярком свете многочисленных ламп. «Вы не посмеете!» — зашипела я, окончательно убедившись, что Рик без колебаний отдаст меня на расправу этому маньяку. «Простите, мисс Маколтер. Вопреки словам, в голосе лекаря не было и капли сожаления. «Но я не могу допустить, чтобы вы продолжали заражать окружающих магическим лишаем». «Нет никакого магического лишая!» — окончательно разозлилась я. «Вы целитель или кто? Диплом свой в не купили?» «Отнюдь!» — ничуть не обиделся мужчина. «Диагноз верен и сомнению не подлежит». «Да неужели?» «Так знаете, что никакого лишая не существует!» Я бросила быстрый взгляд на Рика, который стоял в стороне, скрестив руки на груди. «Я сама его придумала!» «Вы сейчас все что угодно скажете!» — успокаивающим тоном сказал мистер Сальвадор. «На любую уловку пойдете, чтобы не подвергаться целебной процедуре. А все потому, что эта инфекция уже проникла в ваш мозг». «Мне хотелось как можно скорее прекратить этот фарс, но я не знала, как. Даже мое признание, на которое, как мне казалось, и рассчитывал Рик, не помогло». «Ну все, хватит». Я вздохнула и подняла руки, сдаваясь. «Ваша взяла?» Ричард самодовольно усмехнулся. «Признай, приятно говорить правду?» — спросил он. Я фыркнула, как будто это не он меня заставил хитростью и шантажом. Мистер Сальвадор опустил ножницы. «Однако», – протянул он, – «это было забавно». «Забавно ему, а еще целитель». Итак, мой жених снова стал серьезным. «Дальше давайте действовать, как договорились». «Конечно», – кивнул лекарь. «Девушка, что осталась в коридоре, больше и близко к вам не подойдет». Так вот, что он задумал – избавиться от принцессы Софии. И чем интересно его не устроило ее общество. Но, в любом случае, я была всеми руками за то, чтобы она убралась как можно дальше от нашей академии и от Ричарда. «Мисс Маколтер обратился ко мне мужчина, — «я искренне надеюсь, что это останется между нами». «Даже не сомневайтесь». Я бросила убийственный взгляд на своего жениха. Неприятно было признавать, но он меня переиграл. Но ему недолго осталось радоваться своей победе. Я вспомнила о приглашениях, что еще с лета ждали своего часа в ящике моего стола и губы невольно дрогнули в усмешке. Как только мы избавимся от общего врага, принцессы Софии, боевые действия между мной и Ричардом ванштолином возобновятся с новой силой.